Ее мир состоял из старых, уютных дворов и переулков, которые создавали иллюзию отдельности и защищенности. В этом отдельном и защищенном мире были мама, папа, дедушка, школьные и институтские друзья, театр, танец, классическая литература.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 Мыслями, чувствами, оттенками чувств. Рядом существовал совсем другой мир. Там подобные ублюдки матерились у коммерческих ларьков. Проститутки с пустыми глазами зябли ночами у палас отеля. Мчались джипы и мерседесы с затемненными стеклами. Сшивали все на своем пути, обдавая прохожих грязью.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 Искренне верила, что ее собственный уютный мир и этот страшный, параллельный не пересекаются нигде и никогда, существуют каждый сам по себе. И вот сейчас параллельный мир валился на нее сопящей тушей бородатого чеченца. Оказалось, что человек со всеми его философскими, космическими сложностями, с его...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 К следующему занятию найдите каждый для себя такие строчки. Маша выбрала стихотворение Боротынского. «Много мятежных решил я вопросов, Прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь, Надежды — символ». Не открывая глаз...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 кивнула Маша, если можно. Он провел ее в ванную, зажег свет. Все сверкало белым кафелем и стерильной чистотой. Вот здесь чистый халат, полотенце. В общем, сама разберешься. Оставшись со дна, заперев дверь на задвижку, Маша решилась повернуть лицо к большому зеркалу над раковиной. Из зеркала...